и что он спустился на н а с к какому-то медвежонку и сказал «Здравствуй, медвежонок», а в ответ услышал «Очень приятно, вы, триста д в а д ц а т а п а м п а р п а м заиграла музыка, и медвежонок закружился в сладком волшебном танце, и триста снежинок закружились вместе с ним. Они мелькали впереди, сзади, сбоку, и, когда он уставал, подхватывали его, и он кружился, кружился, кружился. Всю зиму медвежонок болел. Нос у него был сухой и горячий, а в животе плясали снежинки. И только весной, когда по всему лесу зазвенело к о п е л ь и прилетели птицы, он открыл глаза и увидел на табуретке ёжика. Ёжик улыбался и шевелил иголками. — Что ты здесь делаешь? — спросил медвежонок. — Жду, когда ты в ы з д о р о в е ш ь ответил ёжик. — Долго.